Я заявил до паухи дюку: "Лапнула моё терпение. Я сейчас или перестреляю всех, кто попадётся, или вылежу и пойду назад". Гурыня, не оборачиваясь, закатил дюку за трещину. Навесил для убедительности. Просто так. Но ругать не стал. Напротив, почти прорал бодро, весело и с пришипом. Парни чуют моё сердце, мы у цели. Всё padlo. Добровись. Оно все по местам. Бага padlo. Докладывай. Бага скорпион вытянулся в струнку, ровно настолько, насколько ему позволило внутреннее пространство броневика, и отропортовал. Всё в полной боевой готовности, шеф. Парни ждут с нетерпением, понимаешь? Так и рвутся в бой. А, отлично. Курыня был взвинчен до предела. Он и чувствовал себя теперь шефом, не вожаком, не гурыней, а дрожащей стрелой в натянутом луке. Вот-вот пальцы слегка разожмутся и вперёд, падлы, полный вперёд. Где плешак? Я. Лопаухий я. Бога я. Никто не спит. Никак нет! Рявкнули одновременно три глотки. Гурыня затрясся в предвкушении. Маленькая головка задрожала на вытянутой длинной шее. Последняя инструкция падла. Чтобы сходил, чтобы слету поняли падлы. Штурм натиск. Туда, обратно, налетели, перебили, похватали в машину и сразу назад. Лихо, смело падла, молодецкий. Гурыня был доволен парнями. Но он и сам не знал, что будет, когда эта чёртова труба кончится. Да и ладно, только бы кончилось, а там разберутся. Полный вперёд! Снапы фар прожекторов уперлись где-то ещё совсем далеко в какую-то преграду. Уперлись одним жёлтым кругом. Эй, шеф, притормозить бы, ба, заверещал Бага. Ни за что! Полный вперёд к бою, к товс! Хенк обливался потом, но не отставал, полз за чудовищем по узкому земляному лазу. Он удивлялся, как оно чудовище не застревает в нём. Казалось, они тут находились уже целую вечность, но на самом деле они проползли не больше двух сотен метров. Во! Просвет невольно вырвалось из чутуще. Они выбрались в какой-то Темное помещение, заваленное мешками и заставленное коробками, ящиками. Дышать стало легче. Первым делом Хенк осмотрел свой пулемет. Все было в порядке, лишь немного земли набилась в пазы, но вдули ее не было. И что дальше? поинтересовалось чудовище. Что, что? пердразнил Хенк. Путт, бы я сам знаю. Посидим немного, потом выберемся. Ты мотай куда тебе вздумается. Лучше в леса какие-нибудь. Там можно скрываться хоть 100 лет. А я уж как-нибудь попытаюсь к своим добраться. Ладно, так и сделаем, согласилось чудовище. На мешках было удобно сидеть. И вообще, здесь было спокойно, хорошо. Не хотелось отсюда уходить. Я схожу на разведку, сказал Хэнк и полез по лесенке наверх. Чудовище осталось в тёмном помещении, осмотрелось. В мешках и коробках было что-то съестное. Эта оно сразу определила по запаху. Проковыряла один из мешков, в нём лежали кругленькие штуковинки, совсем тёмные снаружи и белые внутри. Чудовище разгрызла одну, подержала во рту, проглотила, потом не раздумывая вытряхнула в пасть содержимое всего мешка. Пизёрло жевалами. Ту же проделывала со вторым мешком и с третьим. Сразу стало веселее. Даже сил вроде бы прибавилось. В коробках стояли бутылочки с жёлтой сладковатой дрянью. Если бы не жажда, чудовище ни за что бы не стало глотать их, но пришлось опосташить десятка два бутылочек. Кровь сразу забурлила в жилах. Теперь чудовище не могло сидеть сложа руки. Оно было готово действовать, и оно полезло по лесенке наверх и столкнулось с спускающимся хенком. Тот что-то жевал и запивал на ходу. Ням-ням, повезло, проговорил он невнятно из-за набитого рта. Прямо в склад вылезли в продуктовый. Они поднялись вместе и оказались в чистом, уютном залце, заставленном всяческой снедью. Чудовище не стало отвлекаться на съесное, оно было уже сыто. Сейчас надо было подумать о том, чтобы не угодить в лапы туриста. Впрочем, туристами они были там за барьером. в подкуполье. Здесь они были просто людьми. Однако это ничего не меняли. Пойдём. Хэнк подвёл его к небольшому круглому окошку, подтолкнул рукой. Гляди. Обзор лучше не надо. А толку-то? Хэнк замялся, но быстро нашёлся. Главное сейчас всё видеть, а самим оставаться невидимыми. Ты не бойся, здесь твои противники совсем другие. Здесь они не полет на правые и налево. Даже если кто и попробует, так на него быстренько таких собак навешивают, что и не отмоется потом. Но это не значит, Биг, что тебе нечего опасаться. Чудовище передернулось. Я это понимаю, Хэнк. Они проверили все двери, никого в помещении не было видно. На складе было пусто. Время ночной, все спят, сказал Хэнк. Но тут бег не поселок. Тут ежели какая заваруха, шумом и треском, сразу же спецотряды нагрянут. Чихнуть не успеешь. У нас умеют поддерживать порядок. Не поверишь, но с преступностью мы уже практически покончили. Чудо еще трудно было понять, что имел в виду Хэнк под словом преступность. У них в поселке не было ни преступности, ни законности. Там было все в перемешку. Но здесь за барьером... наверное любили порядок. Что ж, в чужом монастыре со своим уставом не суются. Надо приглядываться, принюхиваться, привыкать, хотя бы на время, пока не прекратятся облавы. Лишь одно чудовище сразу приняло: это был воздух, чистый, приятный, безо всякой взвешенной дряни, без паров, газов, какой-то необыкновенно прозрачный и даже вкусный. От этого воздуха кружилась голова. Он придавал силы. Гляди, Хенк указал пальцем в окошко. Вон там, рядом с парком, это старые ангары. Они наверняка заброшены. Даже при фонарях видно, что петли там проржавели. Нет, оттуда опасности быть не может. В парке всё тоже тихо, ты сам видел. Он повёл рукой влево. Там дома, пара ночных развлекаловок, кабак, бордель. Биг. А вообще, знаешь, что такое бордель? Чудовище покачало головой. Ему было наплевать на содержимое всех этих домиков, тем более на их предназначение. Лучше бы их вообще тут не оказывалось. Ну и ладно. Тебе это вообще-то ни к чему. Тем более, что все зверьки разбегутся и помрут от одного твоего вида. Так, дальше. Дальше вон. Вон большая башня. Там может быть охрана. Но с другой стороны, может быть и её и нет. Там надо поглядеть. Ты следишь за мной? Да. А третье изудающе. У него в глазах мельтешило от всяческих горящих вывесок, ярких светящихся букв, от фонарей, и светильников. Оно не привыкло, что вот по ночам было так светло и празднично. Всё его взбивало с толку, расслабляло. От этого можно было потерять бдительность. Да ты не бойся, Хэнк чувствовал себя хозяином положения. Сюда ни одна живая душа не припрётся. Во всяком случае, до утра Ну разве что роботы, но на них можешь наплевать, у них свои программы, им до нас дела нет. Так, следи дальше. Вон там участок, до него метров где-то шестьсот, а туда тоже могут. Но, но это все ерунда, биг. Э, чего у них там? Пулеметы, автоматы, пистолеты, с десяток винтовок, может быть даже дальнего боя. Тебе это все как песчинки, сам видел. Так что будь спокоен. Хэнг говорил без умолку, но было похоже. Что он успокаивается сам во себя. Чудовище не было настроено столь радостно, и ему казалось, что идти надо прямо сейчас, сию минуту, не теряя драгоценного времени, ведь ночь скоро течна, а ему надо уйти как можно дальше от людских глаз. Он не Хенк, его приметят сразу, его сразу возьмут на мушку, а может быть, сделают даже проще. Вколют издалека какую-нибудь гадость, успят и возьмут тёпленьким. Пойдём "Да погоди ты", заворчал Хенд. "Дай хоть немножко отдохнуть". Он опять что-то жевал, запивал всё это жёлтенькой жидкостью, ел с аппетитом, засобив щеки на минал. Отрывать его от приятного занятия не хотелось. Чудуища решила, что несколько минут